Глава третья. Как будет угодно господину профессору. В момент получения письма от господина Гобсона я столько же думал об охоте за единорогом, сколько о попытке прорваться сквозь ледовые поля северо-западного прохода. Однако, прочитав письмо морского министра, я сразу же понял, что истинное мое призвание, цель всей моей жизни в том и заключается, чтобы уничтожить это зловредное животное и тем самым избавить от него мир. Я только что возвратился из тяжелого путешествия, страшно устал, нуждался в отдыхе. Я так мечтал вернуться на родину, к друзьям, в свою квартиру при ботаническом саде, к моим милым драгоценным коллекциям. Но ничто не могло меня удержать от участия в экспедиции. Усталость, друзья, коллекции, все было забыто. Не раздумывая, я принял приглашение американского правительства. Впрочем, размышлял я, все пути ведут в Европу, и любезный единорог, пожалуй, приведет меня к берегам Франции. Почтенное животное не лишит меня удовольствия привести в Парижский музей естествознания в качестве экспоната не менее полуметра его костяной алебарды. Но в ожидании далекого будущего предстояло выслеживать нарвала в северных водах Тихого океана — Иными словами, держать путь в противоположную сторону от Франции. «Консель — Консель! — крикнул я в нетерпении. Консель был моим слугой и сопутствовал мне во всех моих путешествиях. Я любил его, и он платил мне взаимностью. Флегматичный по природе, добропорядочный из принципа, исполнительный по привычке, философски относившийся к неожиданным поворотам судьбы, мастер на все руки, всегда готовый служить он вопреки своему имени, консель по-французски совет, никогда не давал советов, даже когда к нему обращались за таковым. Соприкасаясь постоянно с кругами нашего ученого-мирка при ботаническом саде, сам кое-чему научился. Он специализировался в области естественно-научной классификации. Но учился с быстротой акробата пробегать всю лестницу типов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, подродов, видов и подвидов. Но его познания на этом и кончались. Классифицировать — это была его стихия. Дальше он не шел. следующий в теории классификации, но слабо подготовленный практически, он, я думаю, не сумел бы отличить кашалота от беззубого кита. И все же, какой хороший малый. Вот уже десять лет консель сопровождает меня во всех научных экспедициях. И я никогда не слыхал от него жалобы, если путешествие затягивалось или сопровождалось большими тяготами. Он готов был каждую минуту ехать со мной в любую страну, будь то Китай или Конго, каким бы далеким ни был путь. Он готов был безоговорочно следовать за мной повсюду. Притом он мог похвалиться завидным здоровьем, при котором не страшны никакие болезни, крепкими мускулами, и казалось полным отсутствием нервов. Ему было лет тридцать, и возраст его относился к возрасту его господина как пятнадцать к двадцати. Да простится мне несколько усложненная форма, в которую вылилось мое признание в том, что мне сорок лет. Но у Канцеля был один недостаток. Неисправимый формалист, он обращался ко мне не иначе, как в третьем лице, манер раздражавшая меня. «Консель!» — вторично позвал я, с лихорадочной торопливостью принимаясь за сборы к отъезду. В преданности Конселя я был уверен. Обыкновенно я не спрашивал, согласен ли он сопровождать меня в поездке но на этот раз речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на неопределенное время — о предприятии рискованным об охоте за животным, способным пустить ко дну фрегат, как ореховую скорлупу. Было над чем задуматься даже самому флегматичному человеку. «Концель!» — крикнул я в третий раз. Концель появился. «Господин профессор изволил звать меня?» — спросил он, входя. «Да, друг мой, собирай мои вещи и собирайся сам. Мы едем через два часа».